я так понимаю бутылку шампанского ты не принес вечно с заказчиками так ты ему поделку а тебе в ответ шиш с маслом Ты хочешь разбить бутылку шампанского о статуи удивленно переспросил я насколько я помнил эта традиция была в отношении кораблей но никак не статуй с хрена ли я ее выпью чтобы так сказать получить кроме морального удовольствия еще и физическое если сможешь меня удивить, «Отведу тебя в золотую подкову», — пообещал я гнуму, принявшемуся напевать фанфары. Вот уж действительно, если нет ни слуха, ни голоса, но есть чрезмерное желание петь, то это проблема окружающих, как сохранить свои нервы в целости и сохранности. Та-дам! Наконец гнум закончил свои песни и сдернул покрывало. «Великая Тиамат. прошептал портальный демон, так же, как и я, уставившийся на двух двухметровых демонес. Шестирукие девушки, по всей видимости, из расы Дроу, походили друг на друга, как две капли воды. Гнуму удалось не просто передать красоту фигур, он умудрился запечатлеть статуи в движении. Каждая статуя, если рассматривать ее по отдельности, выполняла какой-то сложный танец, красочно подчеркиваемый изгибами тела и положением рук. Но вместе девушки создавали неизгладимое впечатление законченности и абсолютной гармонии. Близняшки Ши. Охранная система замка. Описание. Близняшки-демонессы Ши-Ли и Ши-Ла с рождения отличались безумной тягой к оружию и танцам и умудрились объединить в единое целое две свои страсти. Танец оружия. Система интегрируется двенадцатью оружиями ближнего боя, До 18 умножить на уровень замка уровня. Ограничения. Близняшки могут быть активированы только в замке 20 с плюсом уровня. Активация системы возможна после заполнения оружием всех 12 слотов. Дополнительные возможности за счет архисущностей. Скрыто до инициации. «Красавицы, скажи!» Гнум наслаждался моей реакцией на статуи. Вернее, охранную систему замка. Слов нет. Выдохнул я, придя в себя, и тут же отправил Вилтраса на склад за оружием. Неважно каким. Главное, чтобы ближнего боя и самого высокого уровня. Тут это... К ним прилагается небольшое дополнение? Добавил Гнум, доставая пару светящихся клинков. Можно, конечно, и без них, но результат окажется хуже. Вставлять клинки нужно последними. «Красный — Ли, синий — Ла». Гном, не могу не задать вопрос. «В чем подвох?» «В смысле?» Гном даже опешил от такого вопроса. «Ты только что подарил мне безумно дорогую охранную систему замка. Да, у нее есть ряд недостатков. Отсутствие дальнобойного оружия. Но внутри замка близняшки будут незаменимы». Сразу возникает вопрос. Если такое счастье дается бесплатно, то где-то находится большая мышеловка. Хочу знать, где. Мне нужно приносить им жертвоприношение раз в неделю, что ли? Тю, нашел, о чем печалиться. Никаких жертв им не нужно. Девочки самодостаточны. Что касается «с чего вдруг», создав близняшек, я поднял ремесло. Тем более за твои ресурсы. Продавать их? Какой придурок готов потратить столько денег на охранную систему? «Да и обещал я дать тебе результат, если ты мне ресурсы дашь без обязательств. Интересно же было, дашь или не дашь. Давай помогу с активацией. Мне самому интересно, что они делать будут». «Интересно?» — переспросил я, начав понимать, где, собственно говоря, лежал сыр. «Может, позвать стражу?» «Как я понимаю, ты не можешь гарантировать их лояльности». «Да все будет нормально». Уже не так уверенно произнес гном. Но стражу позови, мало ли что. Защитная система активирована. Едва в руках близняшек появилось 12 клинков. Замок заговорил женским металлическим голосом Привязка к замку осуществлена. Текущий замок Альтамеда. Текущий владелец ошибка. У замка три владельца. определяю наиболее предпочтительного владельца владелец определен онастария просим подтвердить выбор владельца предпочтительный владелец махан у меня едва речь не отнялась от такой наглости системы но я нашел в себе силы выразить свое несогласие желаемый владелец махан внимание по предпочтительности махан наименее выгодный владелец Просим подтвердить выбор. «Подтверждаю!» Едва не закричал я, но голос точно повысил, так как стоящий рядом гнум гадостно захихикал. Текущий владелец Махан. Происходит инициация защитной системы. Обнаружена сущность архидемона. Желаете улучшить показатели защитной системы? Да. Доступны следующие дополнительные характеристики. «Улучшена защита от магии», «Улучшена защита от яда», «Улучшена защита от...» «Защита от магии!» Тут же выбрал я, закрывая эту ахиллесову пету близняшек. Добавлена способность улучшенной защиты от магии. Обнаружена сущность архидемона. Желаете улучшить показатели защитной системы? «Да!» Я удивленно посмотрел на гнума, начавшего потирать свой подбородок с задумчивым выражением лица. Две сущности. Доступны следующие дополнительные характеристики. Усиленная прочность. Вторым выбором я подарил своей защитной системе больше жизни. Если на нас нападут, то дополнительные 5-10 очков прочности пригодятся. Активация защитной системы произведена. Защитная система приступает к выполнению своих функций. Глаза близняшек зажглись красным и синим цветом. Несколько минут демонессы приводили себя в порядок, разминая затекшие мышцы, словно обычные игроки. После чего грациозно, бесшумно и в какой-то степени чарующе покинули помещение. Готов делать скидка, если они будут ко мне приходить раз в день, просто в гости, без обязательств. Тут же произнес портальный демон, влюбленными глазами провожая близняшек. «Дальше я сам. Просто пусть приходят». «Если снизишь стоимость вдвое, согласен. Я дам такое распоряжение». Не мог не ухватиться за очередной способ сэкономить деньги. Идет. Подозрительно быстро согласился демон, заставляя меня чувствовать себя недальновидным торговцем. Нужно было начинать с 90% скидки. «Что ты еще умеешь делать?» — спросил я после того, как демон улетел к себе в мир хвастаться новыми соседками. «Могу ковать, могу не ковать. Могу кувалду так заныкать, что хрен найдешь». «А если серьезно?» — отсмеявшись, спросил я. По всей видимости, гном свой парень. Непонятно, почему Сварт записал его в мизантропы. «Если серьезно, помнишь, ты спрашивал, сколько я играю?» Так вот, когда я начал, в Барлеоне не было заключенных. Слушай, Махан, мне лень ходить вокруг да около, поэтому давай я сразу скажу, что хочу, а там решай. Мне глубоко, из большой горки на все клановые разборки. У меня у самого клан есть, но мне интересно развиваться как ремесленнику. Для этого нужны ресурсы и работа. Много работы и много ресурсов. У тебя, как я понял, есть замок, который нужно а. починить, Б. Улучшить. Готов выполнить и то, и другое, но тратить собственные ресурсы не буду. Если тебе интересно, сработаемся. Нет, замков много. Да, еще мне нужна небольшая зарплата в виде сотни тысяч золотых в месяц. Думаю, на пару месяцев я у тебя задержусь. Что скажешь? Сказать особо мне было нечего, кроме как согласиться... и посмотреть на шкалу развития замка до 25 уровня. Едва у меня появились демонессы, это значение сразу скакануло на 10%, показывая, что отпускать гнума мне нельзя. Слишком ценный ресурс, чтобы им разбрасываться. Дракон. Меня послала Элуна для доставки тебя в Вилтеракс. Едва истекла последняя секунда обещанных богиней 24 часов, рядом со мной появился ангел. Белоснежный и сверкающий, как урусай, он протянул руку, не интересуясь, есть ли у меня возможность лететь или нет. Хочу я этого или не очень, и в мгновение ока перенес меня на горные вершины мира драконов. Элуна сказала, что обратно ты вернешься самостоятельно, добавил ангел и исчез. Ты все же нашел способ попасть сюда, раздался знакомый мне голос Ренокса, наполненный печалью и болью. Я перекинулся в дракона. Отметив, что дракоши в этом мире не было, следовательно, он так и сидит в библиотеке Анхурса. Взлетел и встретился взглядом со своим виртуальным отцом. «Привет, отец. У меня к тебе накопилось несколько вопросов по истории нашей расы. Ответишь?» — произнес я, сжигая все мосты. Можно было сказать, что я просто зашел в гости, что меня интересует поголовье синепуков в верховьях Альтаира. но обманывать себя мне не хотелось. Я явился в Вилтеракс с конкретной целью и очень хочу получить ответы. Слушая рассказ Ренокса, я потихоньку выпадал в осадок. Нет, я подозревал, что драконы не белые и пушистые овечки. Но чтобы настолько... В приступе очередной ненависти к Барлеоне Харрошес, младший сын Создателя, породил тарантулов, которые должны были стать темными правителями мира и свергнуть его в хаос. Однако, когда тарантулов начали уничтожать другие расы, проживающие в это время в Барлеоне, Харрошессу пришлось создать защитников и слуг тарантулов — драконов. Всю накопившуюся ненависть к миру Харашес вложил в тарантулов, поэтому в драконов он вложил зависть, пренебрежительность, чванливость, высокомерие. Дав драконам возможность летать, чего не было ни у одной из существовавших на тот момент рас, младший сын создателя успокоился, навсегда позабыв о тарантулах и драконах. Они стали ему неинтересны. Несколько тысячелетий драконы занимались тем, что служили тарантулам, уничтожая ради них все живое. Ренокс изначально был создан главой драконов, Поэтому именно он принимал решение о том, кого и когда необходимо уничтожить. Так продолжалось до тех пор, пока в Барлеоне не появились люди. Люди не были рождены в Барлеоне. Они бежали из другого мира через открытые Элуной порталы. Кальран, изначальная земля людей, был уничтожен войной между богами в борьбе за абсолютную власть. Кроме людей, Тартар привел из Кальрана орков, темных людей, гоблинов. Так началось массовое заселение Барлеоны и народными расами. Расами, которые тут же принялись отвоевывать свое место под солнцем. Добившись быстрой победы и захватив небольшие территории, люди успокоились и принялись строить свой мир. Их не смущало соседство с драконами, тарантулами, титанами и другими расами. Выходцы из Кальрана были толерантны ко всем. Основная вещь, которая волновала людей — внутреннее соперничество, желание стать лучше соседей и страсть к унижению себе подобных. Тарантулы приказали оставить новое пастбище в покое, сосредоточившись на главных врагах — титанах и сиренах. Именно эти дети первых творений Харрашесса являлись основными врагами драконов, управляя армией циклопов, минотавров и альмагерцев. Наш Лазар сказала, что Шальданге предложила вам объединиться. Вспомнил я слова Сирены. Все верно. Чем были страшны тарантулы, так это тем, что они могли контролировать разум любого существа, кроме драконов. Ни у кого из начальных обитателей Барлеоны не было противодействия черному творению Харрашеса. Поэтому Шальданги решила рискнуть, обратившись ко мне. Как глава племени, я не участвовал в битвах, управляя драконами со стороны. Поэтому у сирены сложилось мнение о том, что со мной можно договориться. Наивная маленькая глупышка. Заманив войска в ловушку, я отдал их на растерзание своим хозяевам. Драконы были рождены служить, и я выполнил свою службу до конца. Именно тогда я первый раз столкнулся с Элуной. Богиня была в ярости. В результате кровавой бойни, устроенной тарантулами, высвободилось такое количество темной энергии, что в Барлеону смог попасть повелитель хаоса. Несмотря на то, что он находился при смерти, повелитель умудрился спрятаться от взора богов и подчинить себе обычного человека. Дальнейшая судьба этого разумного мне уже известна. Был основан гларнис, в недрах которого спрятано сердце хаоса. Сумев обуздать бушующую энергию, богиня нашла в себе силы унять гнев и встретилась с Реноксом. Она смогла дать дракону то, о чем он мечтал больше всего на свете — возможность повторного продления своего рода. Еще одна новость стала для меня сюрпризом. У драконов не было самок. Самцов на самом деле тоже не было. Каждый дракон в течение своей жизни мог отложить одно яйцо и получить своего отпрыска, по привычке называя его сыном. «Повторного?» — удивился я. «Выходит, у тебя уже был сын?» «Да». Судя по глазам Ренокса, для него это был самый трудный вопрос. «Тарантулы решили посмеяться надо мной, вдохнув в мое яйцо всю свою ненависть». Мой первый сын родился не просто истинным драконом. Это был первый и единственный дракон тьмы. Тьмы изначальной, пугающий, заставляющей поджать хвост и бежать, бежать, бежать без оглядки. Именно в тот момент, как мой сын разломал свою скорлупу, я осознал неправильность нашего служения. Тарантулы должны были быть уничтожены.